Глава 39. Олеся. Я подрываюсь с места и раскрываю все шкафчики подряд в поисках аптечки. Да где же она? Наконец-то нахожу и дрожащими руками достаю перекись, вату и бинт. Поворачиваюсь к Дану и пошатываюсь. Я с детства боюсь крови, и меня всегда мутит. Лисёнок. Рану надо обработать. Тараторю, глядя на капающую кровь, широко распахнутыми глазами. «Иначе будет заражение». «Лисёна!» Мужчина повышает голос, но я его не слышу. Мне буквально физически плохо от его окровавленной руки. «Да, да, сейчас!» «Олеся!» Рявкает Даной, поднимается на ноги. Вырывает из моих рук перекись и бинты. «Посмотри на меня». Я запрокидываю голову, заглядываю в теплые, но такие взволнованные карамельные глаза. «Смотри мне в глаза и ответь на вопрос. Что хотел от тебя твой муж?» Растерянно моргаю, смотрю в любимые глаза и понимаю, чувствую, что действительно шторм надвигается. Переживает, волнуется. «Погодите, Дан, что, ревнует?» «Да ну, глупость какая!» «Он на развод подал!» Дан хмурится, губы поджимает, как будто не верит мне. Между бровей снова залегла глубокая морщина, и пальцы так изудят, чтобы прикоснуться и забрать все переживания, разгладить ее он тебя трогал сделал тебе что нибудь скажи мне честно лисенок нет нет все в порядке мы же были в кафе на людях дан становится еще более мрачным его брови изгибаются в удивлении тогда зачем он искал тебя вряд ли ради того чтобы сообщить тебе лично о разводе он подбил твою сестру организовать вам встречу лене нужна была моя подпись на судебной повестке а еще на документах каких Ты, надеюсь, ничего не подписывала? Мотаю головой и только тогда, да, она отпускает. Он выдыхает с облегчением и опускается обратно на стул. Нет, я сказала, что хочу показать их юристу, но на самом деле я хотела попросить помощи у тебя. Я совершенно не разбираюсь в подобных документах, не пойму, что там написано. Конечно, неси, я посмотрю. Если что, дам своим юристам на проверку. Там у меня толковые ребята сидят. Но сначала надо обработать твою рану. Тяжело сглатываю, но все равно стою на своем. Дан закатывает глаза, но все же переворачивает травмированную руку ладонью вверх. На мгновение прикрываю глаза, но беру себя в руки и, стиснув зубы, щедро заливаю рану перекисью. Дую, когда Дан шипит от боли, и быстро забинтовываю. «Самая лучшая медсестра в моей жизни», — ухмыляется больной. «Хоть каждый день приходи с боевым ранением». «Не надо!» — машу руками, открещиваясь. «Ты не представляешь, каких трудов мне стоило сейчас обработать рану. Я крови с детства боюсь». «А по тебе не скажешь. Но учту на будущее, что на анализы заходить в кабинет надо с тобой». Подмигивает и резко становится серьезным, Включает большого босса. «Давай сюда бумаги, посмотрим, что придумал этот олень». Голос Дана звучит кровожадно и многообещающе а у меня внутри разливается удовлетворение. Если Ковалёв потребует крови, я просто отойду в сторонку. Приношу папку, передаю Дану, сажусь напротив и слежу за его выражением лица. Он бегло пробегается по документам, листает страницы, поднимает взгляд на меня, ведет подбородком из стороны в сторону, как будто что-то хочет спросить, но не знает как. «Откуда у тебя столько имущества, лисёнок?» квартиры и земельные участки Челюсть мгновенно стремится к полу. Я часто моргаю, надеясь, что морок рассеется, и все это окажется моей больной фантазией. Но чёрта с два. Всё та же кухня, все те же бумаги, все те же охреневшие лица. У меня ничего нет, шепчу, медленно качая головой. Правда? Дан склоняется над бумагами, но вчитаться в документы не дает резкая вибрация его мобильного. «Слушаю». «Что?» «Какого?» «И что теперь делать?» «Хорошо, я проверю долбаный отчет, но финансиста завтра же уволю к чёртовой матери». «Что?» «Не все новости». «Да бля!» Дан прикрывает глаза, зажимает переносицу пальцами. Тяжело дышит. Видно, что сдерживается с трудом, чтобы не разораться». «Видимо, случилось что-то из ряда вон. Я мигом забываю про бумаги от Лёни. Не до них сейчас. Мне хочется хоть чем-то помочь поддержать Дана. Сердце не на месте, когда я вижу, как проблемы сыпятся на небезразличного мне мужчину». «Извини, я завтра покажу юристам эти бумаги, хорошо?» Дан захлопывает папку, даже не глядя в мою сторону. Он мыслями уже далеко решает экстренные вопросы. «Что случилось?» Я, конечно, понимаю, что от меня толку мало, но может я могу чем-то помочь? Это вряд ли. Финансовый отдел здорово накосячил в отчете, цифры не сходятся. Ошибку найти не могут, а его завтра надо сдать инвесторам. Еще и переводчица это. Я цепляюсь за последнюю фразу, хватаюсь за запястье Дана, удерживая его на месте. А с ней что? Не перевела важные документы для этих же инвесторов и уволилась. Сегодня был ее последний рабочий день. И вот я не знаю, то ли отчет проверять, то ли бумаги самому переводить. Улыбка против воли расползается по моим губам. Даже хочется запрыгать на месте от счастья и захлопать в ладоши. Дан снова выгибает брови и смотрит на меня, как на дурочку. Понимаю его. У него на носу проблемы с инвесторами, а я вся свечусь от счастья. «Кажется, одна твоя проблема решена». Я в свое время плотно изучала языки, английский и французский, По всем возможным бесплатным урокам. Даже нашла носителей языка и общалась с ними по видеосвязи, чтобы укрепиться в знаниях. Я могу попробовать перевести твои бумаги. Я, конечно, не специалист, возможно, многого не знаю, но хотя бы часть работы возьму на себя». «Правда?» В голосе Дана слышится надежда. Он накрывает мою ладонь своей и не сильно ее сжимает. «Люсёнок, ты даже не представляешь, как сильно меня выручишь. Ты мое спасение!» Дан целует меня в макушку и крепко обнимает. «Брось, Дан, ты сделал для нас с Анютой гораздо больше. Мне несложно тебе помочь, правда. Лишь бы был толк». Мужчина широким шагом выходит из кухни и возвращается с документами и ноутбуком, листая бумаги, стараясь прикинуть масштаб. «Да уж, тут работы на несколько дней, но я просто обязан успеть до утра». Лисен завтра не вздумай готовить и убираться. Отдохни по возможности, хорошо?» «Я постараюсь придумать что-нибудь, чтобы разгрузить твой день». «Ага». Бормочу, вчитываясь в текст и ограждая себя от всего мира, даже не смотрю на босса. «Завтра разберемся. Утром я обнаруживаю себя в постели. Не помню совершенно, как сюда попало. Помню только, что в полшестого я еще проверяла последнюю страницу. Заглядываю под одеяло и обнаруживаю себя только в нижнем белье. «Чёрт». Откидываюсь на подушку и закрываю лицо руками. Я, скорее всего, уснула за столом. Дан перенес меня и раздел, потому что я не люблю спать в нижнем белье, предпочитая свободные хлопковые пижамы. Это точно Дан. Сама бы я переоделась на автопилоте. Боже, он видел меня почти голый, Кошмар какой. Но почему я всегда попадаю в такие нелепые ситуации? Поддаться панике не позволяет моя малышка. Как обычно, Анютка спасает ситуацию. Она садится на кровати и сонно потирает глазки, тянется ко мне ручками и обнимает за шею. «Доброе утро, сокровище! Ну что, будем вставать? Надо хорошенько покушать, красиво одеться и съездить в одно место. У нас с тобой сегодня очень важное мероприятие. Пойдем, поможешь маме?» Мы с Анюткой завтракаем и одеваемся. Осталась только одна небольшая проблема — личная вещь Дана. «Где же ее достать-то?» Я захожу в его кабинет, едва ли не взвизгиваю от радости, когда замечаю на столе чашку с недопитым кофе. Кладу ее в пакет и прячу в сумке. Совсем скоро я узнаю, является ли Дан отцом моей малышки. Правда, совсем не представляю, как предоставить ему эту информацию, если отцовство все же подтвердится. Дан, наверное, чувствует, что я думаю о нем и поэтому на экране моего мобильного загорается его имя. «Алло, лисёнок, в дома?» Пока да, но собирались прогуляться по делам, а что? А можешь их перенести? Я хотел бы пообедать с тобой. Соскучился по вам, девчонки. Заодно бы мы обсудили мое интересное деловое предложение».